306. День независимости Израиля. Йом Ацмаут. День памяти. Йом Азикарон. День независимости Израиля, Йом Ацмаут, соблюдается не только жителями Израиля, но и многими евреями диаспор. 14 мая 1948 года, 5 ияра по еврейскому календарю, провозглашено Израильское государство. Этот день всегда празднуется по еврейскому календарю. В Израиле праздник отмечается торжественными приемами, иногда даже военными парадами. Религиозные евреи читают особые молитвы. Прежде всего, хеллэль. Некоторые ортодоксы, нейтрально или негативно относящиеся к сионизму, осуждают практику отношения к этому дню как к религиозному празднику. Говорят, что видного израильского раввина раби Йосефа Кагенмана однажды спросили, считает ли он халлэль на День независимости Израиля. На что острому умный ответил, я поступаю так же, как и неверующий премьер Бен-Гурион. Он не считает Галлель, и я не читаю Галлель. В Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, многих других еврейских центрах США празднование и шествия проводятся в воскресенье, ближайшее к дню Йом Ацмаута, день накануне, скорбен в той же степени, в какой радостен сам праздник. Он именуется Йом Азекарон. В этот день, это день памяти. Около 14 тысяч евреев убитых в арабо-израильских войнах. В 11 утра на Йомазе Корон останавливается весь Израиль. Транспорт, производство, беседы и наступают две минуты молчания. От себя на 2012 год это уже около 20 тысяч убитых в израильских войнах.